южный берег крыма медас катя и константин получив долгожданный летний отпуска и приехав отдыхать в один из поселков городского типа расположенный на южном берегу крыма уже второй день были на седьмом небе от счастья во первых жизнь предоставила им наконец возможность остаться по настоящему вдвоем без надоедливых звонков из редакции или оперативного отдела Во-вторых, супруги могли насладиться морем и прекрасным местом практически даром. Благодарный отец Тамары Крошиной, узнав о том, что Приреченская журналистка все-таки раскрутила дело его дочери, предложил ей воспользоваться своей севастопольской квартирой, чтобы полноценно отдохнуть, но Зорина наотрез отказалась. Девушка знала... В этих стенах ее будет преследовать призрак погибшей писательницы. Журналист понял ее и не обиделся. «Есть еще один вариант», — сказал он. «Мой друг из муниципалитета имеет шикарную дачу на побережье Черного моря. Он никогда ее не сдает. Сам приезжает туда в августе, поэтому, думаю, любезно предоставить свой сказочный домик в ваше распоряжение». «Скажем, в июле». «Согласна?» — Катя замялась. «Мне очень неудобно». Крошин фыркнул. «Ой, умоляю вас. К тому же я буду со своим супругом», — добавила журналистка. «Домик, кстати, двухэтажный», — заметил мужчина. «Думаю, ваш муж поместится. Я должна с ним посоветоваться». Вечером Зорина обо всем рассказала Константину. На ее удивление, тут очень обрадовался. «Надо быть дураками, чтобы упустить такой шанс», — высказал он свое мнение. Катя хлопнула его по руке. «Тогда едем». «Завтра обрадую Кравченко и ребят», — усмехнулся Скворцов. «Вот и обрадуй», — согласилась супруга. «Кстати, сколько лет ты не был в отпуске?» Муж наморщил лоб, что-то мучительно вспоминая. «Года три точно», — признался он. — Ничего, ты теперь человек семейный, — констатировала журналистка. — Так что вперед, к морю и солнцу. Утром закажу билеты. К изумлению супругов, они уехали довольно спокойно. В оперативном отделе все согласились, и их товарищ давно нуждается в отдыхе. Главный редактор и катин начальник Пенкин вообще был на седьмом небе от счастья. «Я мечтаю почитать что-нибудь остросюжетное и экзотическое в твоем исполнении», — признался он. «Твоим детективам не хватает прекрасного крымского или кавказского пейзажа». Зурина перекрестилась. «Бог с вами? Неужели вы намекаете на то, что и в отпуске я должна заняться запутанным и страшным делом?» Мужчина скорчил смешную физиономию и замахал руками. «Ни в коем случае». Если вернешься белый, как свежевыпавший снег, не пущу в кабинет. Вот это по-нашему. Закончив дела на работе, Катя отправилась на вокзал. С билетами тоже не было никаких проблем. Сейчас в Крым не особенно стремятся, — пояснила ей рыжеволосая билетерша, узнав писательницу и телеведущую. — Почему же? — удивилась Та. Дорого. — вздохнула женщина. — Дешевле за границей отдохнуть. — Странно. Зорина протянула ей деньги, подумав, как повезло им с Костей. — Надолго к морю? — Недели на две. — Счастливо пути, — пожелала билетерша, повернувшись к другому клиенту. Выйдя из здания вокзала, журналистка тут же позвонила супругу, сообщила приятную весть и узнала. — Он уже дома. «Жду тебя», — радостно объяснил Константин, вытиравший вековую пыль с большого чемодана. «Не задерживайся. Что-то подсказывает мне, что собираться ты будешь долго». «Почти угадал». Радостная девушка села в машину, и старенькая верная Лада тронулась с места. «Костик, я в раю», — этими словами Катя встретила первое утро, «На балконе шикарной дачи, неизвестного ей, но, наверное, очень влиятельного господина, приятеля Крошина. Посмотри, куда мы попали. Какое море, какие скалы. Ты видел когда-нибудь что-то подобное?» Супруг ответил ей громким храпом. «Именно здесь он собирался ликвидировать хроническое недосыпание», — Зорина фыркнула. Из этого следует, что купаться и загорать ты пойдешь позже. Что ж, я без тебя прекрасно проведу время. Быстро собрав пляжную сумку, она легко сбежала со второго этажа, где находилась их спальня, миновала аллею, усаженную кипарисами, агавами и другими экзотическими растениями, открыла калитку и в припрыжку помчалась к синевшему невдалеке морю. А облюбовав местечко между двумя валунами, девушка, скинув халатик, бросилась в воду, оказавшуюся не только чистой, но и очень теплой. Боже, какая красота! Журналистка поплавала долго, до тех пор, пока не почувствовала, что замерзает. Хватит на первый раз. Растянувшись на большом полотенце, она подставила солнцу белое тело. А вы тут живете? Звонкий детский голосок заставил ее поднять голову. Прямо перед ней стояла хорошенькая девочка лет шести кукольной внешности. Зорина улыбнулась ей. Отдыхаю. А ты? Девочка показал пальцем на скрытое в зелени трехэтажное здание. А я живу вон там. Папа и мама тебя отпустили одну? В глазах малышки отразилось недоумение. «А ты их знаешь?» «Кого?» — удивилась Катя. «Ну, моих родителей». «Еще не успела познакомиться». Журналистку поразило детское выражение ее лица. «Я живу в лагере. Там сейчас отдыхает наш детский дом. Я не знаю, где мои папа и мама». Катя стала неловко, и она решила сменить тему. «Нравится здесь?» «Купаться нравится». — серьезно ответила малышка. — А вообще ничего хорошего. Я хочу домой, в Приреченск. — Так ты из Приреченска? — девочка кивнула. — Представляешь, я тоже. Зорина ласково улыбнулась. — Как тебя зовут? — Меня, Екатерина. — А меня Лиза, — ответила малышка. — Лиза, где ты? — послышался взволнованный голос. И из кустов вышла девушка лет двадцати, одетая в потертую джинсовую юбку и топик. Увидев ребенка, она вследствовала руками. — Да вот ты куда забралась, негодница. А я тебя по всему лагерю ищу. Давай руку и побежали, скоро завтрак. Девочка протянула ей ручонку. — Это наша вожатая Таня, — сообщила она журналистке. — Она очень хорошая. А это Катя. Зорина рассмеялась. Благодаря новой маленькой подружке она быстро познакомится со всеми обитателями лагеря. «Очень приятно», — улыбнулась вожатая. «Спасибо вам». «За что?» «За то, что пообщались с этой сорвиголовой», — рассмеялась девушка. «Иначе она убежала бы куда-нибудь подальше». «Мне было приятно с ней общаться». «Счастливого отдыха». Таня взяла Лизу на руки... и обе скрылись за кустами. «Выходит, Приреченск не такой уж непопулярный город», — произнесла Катя, повернувшись на спину. «Не ожидала встретить здесь земляков». «Ты о чем?» Заспанный, взъерошенный Костик, держа под мышкой полотенце, зачерпнул рукой воды и брызнул на нее. Она вскрикнула. «С ума сошел Соня?» «Не кипятись!» Сняв джинсы, он нырнул в прибрежную волну и, отфыркиваясь кролем, поплыл вдаль. Преодолев истому, Зурина вскочила, бросившись за мужем. «Здесь действительно рай, Катька!» Счастливый Скворцов, сверкая белозубой улыбкой, нырял через каждую минуту. «Какая прозрачная вода! А какие там мидии, рапаны! Хочешь, я наловлю их на обед?» — Давай. Тогда я сбегаю за маской и ластами. Катя рассмеялась. — Почему же сразу не взял? Он покраснел. Боялся потерять тебя. А вдруг жену похитили бы на пляже? Знаешь, она у меня самая красивая талантливая женщина в мире. Зато ее супруг — ужасный подлизый льстец, — отозвалась журналистка. Но она его все равно обожает. — Ладно, поплыли к берегу. Я уже проголодалась. «Устала?» — он заботливо взглянул ей в лицо. «Хватай меня за плечи». Она покачала головой. «Не надо. Это заменит утреннюю гимнастику». «Все равно я поухаживаю за тобой». Оперативник прибавил скорость. «Прибуду домой раньше и сварю тебе кофе. Ты же любишь, когда я это делаю». Счастливая улыбка жены стала ответом на этот вопрос. Позже, плотно позавтракав, оба сидели в глубоких мягких креслах. «Это местечко называется Медас?» — спросил Скворцов. «Да», — ответила Катя. Константин наморщил лоб поселок городского типа. «Интересно, что в нем можно приобрести? А что бы ты хотел...» супруг пожал плечами. «Во-первых, нам надо отыскать местный рынок. Сама посуди. Мы приготовили завтрак из тех продуктов, что остались у нас после дороги. Брать консервы из холодильника неудобно. Ты со мной согласна? На все сто». «Тогда я отправляюсь в путь». Мужчина потянулся за сумкой. «Я с тобой». «Я против». Костя, открыв кошелек, пересчитал деньги». Ты непременно должна пойти на пляж. Мясо и овощи я куплю сам. Считаешь, я это сделаю хуже?» Скворцов, бросив сумку на диван, обнял жену. «Я считаю, ты должна наслаждаться каждой минутой». «А ты?» — рассмеялась девушка. «А я мужчина, могу и потерпеть». «А теперь шагом марш выполнять приказ командира». «Слушаюсь, мой повелитель». Закрыв за мужем дверь, Зорина вышла на балкон и потрогала висевший на веревке купальник. К счастью, он уже высох. «Надеюсь, наше место не занято», — сказала она своему отражению в зеркале и схватила пляжную сумку. Место, облюбованное журналисткой, действительно оказалось свободным. Шикарный пляж знаменитого курорта не кишел отдыхающими. Билетерша сказала правду. Отдых у Черного моря в бывших союзных республиках был по карману далеко не всем. Насладившись теплой чистой водой, Катя улеглась на полотенце. — Привет! — маленькая белокурая Лиза лукаво поглядывала на нее из-за куста можжевельника. Зурина приподнялась на локте. — Опять сбежала от вожатой. — Ты же говорила, что она хорошая. — Хорошая! — — подтвердила девочка. — Только ей сейчас не до меня. У нас в лагере переполох. Нашей Виталине Витальевне стало плохо, ее скорая увезла. — А кто это Виталина Витальевна? — Малышка сморщила носик. Кажется, заместитель директора нашего лагеря. — Что же с ней случилось? — спросила Катя без всякого интереса. Она подумала... Наверняка эта незнакомая ей женщина страдала повышенным артериальным давлением и просто перегрелась на солнце. Лиза не подтвердила и не опровергла ее предположения. «Я не знаю. Таня мне не сказала». «Лиза, ты опять здесь?» — запыхавшаяся вожатая спешила к ним. «Немедленно иди сюда». Увидев Катю, она попыталась улыбнуться. «Ее так и тянет к вам». «Видно, вы хороший человек. Спасибо, что приглядели за этой непоседой. А ты бегом в лагерь?» Белокурая живая кукла повиновалась. «Лиза говорила мне, что заместителю директора лагеря стало плохо», — сочувственно сказала Зорина. «Что с ней?» Таня потупилась. «Мало кто из наших воспитанников в курсе», — заметила она. «Виталина Витальевна умерла. Врачи ничем не смогли ей помочь». Журналистка вздрогнула. «Значит, инфаркт или инсульт?» Таня пожала плечами. «Ее сестра, которая работает у нас администратором, говорит, что она отравилась». «Отравилась?» Зорина села и сняла солнцезащитные очки. «Чем?» «Не знаю». Девушка поправила прическу. «Еще не знаю, зачем вам рассказала. Директор сегодня утром собрал нас и запретил упоминать об этом». «Почему?» — изумлению Кати не было предела. «Он сказал, дети позвонят родителям», — пояснила вожатая. «У нас же отдыхают не только воспитанники детдомов. Родители поднимут панику и станут звонить в фирму. Ее хозяина могут оштрафовать». — Значит, нам не выплатят зарплату? — А что еще, — говорила ее сестра, — поинтересовалась Катя. Девушка испуганно оглянулась по сторонам. — Нас никто не слышит? — А чего ты боишься? — Не знаю. Таня растерянно посмотрела на собеседницу. — Этот приказ директора, Алексея Викторовича Зайцева. Он еще сказал, я ведь могу вам довериться, — Зорина улыбнулась, ну, конечно. Он сказал, и вообще байки про отравление чистое вранье. Перед самым зачислением на работу я просмотрел медицинскую книжку Виталины Витальевны, обратив внимание на то, что у человека проблемы с сердцем. Спросив ее об этом, я получил довольно резкий ответ. Я совершенно здорова. В общем. Дирекция фирмы пошла у нее на поводу. И вот результат. Теперь мы же еще и виноваты. Сестра Виталины Витальевны распространяет гнусные слухи. Дескать, Прохоренко отравилась, съев что-то за обедом в лагере. Это полнейшая чушь. Вы все знаете, для нее не было отдельного меню. Она ела то же, что и все. Однако остальные живы и здоровы. Как же объяснить сей парадокс? Вот почему я категорически запрещаю вести подобные разговоры и информирую. За распространение слухов и сплетен сестра Виталины Витальевны, Коробова Лидия Витальевна, сегодня же будет уволена. Странно, правда? Вожата, ища поддержки, взглянула на журналистку и добавила... «Только я умоляю вас никому ни о чем не говорить. Меня могут уволить. А моей семье очень нужны деньги». «Ты студентка?» — поняла Катя. «Да, учусь в Таврическом университете в Симферополе», — пояснила девушка. «У фирмы, владеющей этим лагерем, договор с нашим вузом. Деканат направляет нас сюда на практику. Однако Терлецкий распорядился, чтобы нам платили». Она поднесла к глазам маленькие часики. «Боже, мне надо укладывать детей!» Скачив, Таня помахала зориной рукой. «До встречи! Вы ведь еще придете сюда!» И не раз пообещала ей журналистка.